Глава пятая Оббегав весь дом с садом и никого не найдя, я сел на деревянный помост рядом с тренировочной площадкой. Я не знал, что делать, куда еще бежать. Не знал, к кому обратиться за помощью или советом. В один миг самое безопасное в этом мире место перестало быть таковым. В том, что это дело рук Инквизиции, я почти не сомневался. Сволочи! Не смогли достать меня через друзей, так решили действовать через семью. Не прощу. Вспомнились зайчик-ниндзя Нотари и мама, еще и Кика. Это кем нужно быть, чтобы напасть на них? Неужели все только из-за завтрашнего испытания? Но ведь я не отказывался от испытания. Зачем так-то? Или все же тут другие цели? но пребывать долго в бездействии было не по мне. Они очень пожалеют, что связались со мной. Я встал и прошелся по площадке. Еще сегодня утром мы тут тренировались с отцом и Ронином-сенсеем. Я тряхнул головой, прогоняя воспоминания. Мне они сейчас не помогут. Толку страдать? Надо действовать! Само собой вспомнилось, как я, голый, сидел в кустах, А тут, на этом месте, где я сейчас стоял, мой брат чем-то обменивался с Орочи Абе. Точнее, что брат отдал Орочи, я знал, но что он получил взамен? Интересно, к нынешней ситуации брат имеет отношение? Если имеет, то я ему не завидую. Я сжал кулаки. Потом в голову пришла мысль, в моем мире когда похитители воруют человека. Они потом присылают родным условия, на которых освободят похищенного. И чаще всего это крупные суммы денег. Да я отдал бы любые деньги, чтобы вернуть людей, которые мне уже стали родными. А что, если такое послание есть, а я его банально не увидел? И я снова поспешил осмотреть дом. Но теперь я искал не только людей. Я искал записку или письмо. Пока ходил из комнаты в комнату, подумал, «Может, вызвать полицию?» А тут же откинул эту мысль. Во-первых, в фильмах похитители предупреждали, чтобы родственники не обращались в полицию. Они, конечно же, обращались и преступников ловили. Но обычно это приносило проблемы. Второй довод против... Был из моего опыта общения с полицией уже тут, в Японии, после того, как я убил Кирина Каибицу. Тогда полиция пыталась закопать меня по полной. И если бы не отец, фиг бы я сейчас находился здесь. Отец! Сердце снова сжалось от бессилия. Я слишком плохо знал этот мир и мало на кого мог положиться. На отца мог, но сейчас он сам нуждался в моей помощи. Позвать друзей вряд ли они помогут. И тут я услышал стук копыт по деревянному настилу дорожки. Выскочил в сад. По дорожке не спеша ехал Джинома. Верхом на нем был Акаи Акума, а перед ним сидел закутанный с головы до ног человек. Джинома подъехал ко мне, остановился. Акая Акума спешился, а потом помог спуститься пассажиру потому как бережно Акаякума поддерживал человека, я понял, тот или ранен, или болен. «Помоги!» — сказал самурай, и я поспешил подставить плечо раненому. Я был рад самураю. Пусть он и привез с собой еще кого-то, зато больше я не был один. Вдвоем мы отвели легкого, как пушинка, человека в мою комнату и помогли лечь на мою кровать. «Принеси воды!» Приказал самурай, и я побежал на кухню за водой. Уже набирая в стакан воды, подумал. Самурай — дух, и джинома — дух. А человек — человек, из плоти и крови. Как джинома мог вести его? С другой стороны, я же мог летать на Боне. Но Боню Такео облучал каким-то излучением и он может переходить из духовного мира в физический и обратно. А тут как смогли? Но сильно раздумывать было некогда. Я набрал воды и поспешил в свою комнату. Тем временем Акаи Акума снял с незнакомца плащ, и я увидел изможденного паренька с белыми давно нестриженными волосами. Мне очень хотелось узнать, кто это и как его привезли. Но я утром чувствовал, что сейчас вопросов задавать не нужно. Придет время, и Акая Акума сам все расскажет, тем более что он обещал. И действительно, после того, как паренек попил воды, Акая Акума заботливо укрыл его одеялом, повернулся ко мне и сказал: Я вижу, они перешли в наступление. Ты про то, что похитили моих родных? Уточнил я. Да. — подтвердил самурай. — Мне хотелось вытрясти из самурая все, что ему известно. Вместо этого я терпеливо ждал объяснений, и Акая Акума не стал тянуть. — Я обещал тебе все рассказать, — начал он. — Эта история началась очень давно. — Еще в те далекие времена, когда Аменотадзи одарил четырех, — съязвил я. Мне надоело выслушивать все эти бесконечные истории. Я должен был освободить своих близких. И чем быстрее, тем лучше. Акая Акума удивленно посмотрел на меня и спокойно ответил. Не настолько давно. Уже лучше, усмехнулся я, давая понять, что слушаю. Хотя на самом деле мне хотелось его придушить. Мне нужно было спасти родных, а он тут зубы заговаривает. «Это произошло двадцать лет назад», — сказал самурай. И вдруг я догадался, кого именно привез самурай. «Кашиноха», — прошептал я, садясь на стул около рабочего стола. «Я не ошибся в тебе», — удовлетворенно произнес Акая Акума. «Это действительно Кашиноха». И я понял, что теперь уже хочу услышать эту историю, Тем более, что интуиция подсказывала, она имеет непосредственное отношение к исчезновению моих близких и поможет мне вернуть их. «Рассказывай!» — попросил я самурая. Двадцать лет назад божественный мудрец Тайкен Ца сделал предсказание. Он сказал, что равновесие между миром духов и миром людей будет нарушено, и тот, кто сделает это, превратит дубовый лист в меч и пронзит этим мечом первого врага. И все подумали, что это Кашиноха. Скорее констатировал, чем спросил я. «Да», — подтвердил Акаи Акума. «Все подумали на Кашиноху. Я тоже подумал на него, особенно когда он начал учиться укращать свою ярость, и у него стало получаться. Я не был его духом» но захотел служить ему. Я хотел стать духом избранного, чтобы быть духом великого клана». Самурай горько усмехнулся. «Да-да, мной руководило тщеславие, и я нарушил кодекс самураев. Гордыня — самый тяжкий грех», — вспомнил я изречение из прошлого мира. «Что?» — переспросил самурай, но потом подтвердил. «Тщеславие — величайшее зло». Оно разрушает незаметно, и человек ради тщеславия предает не только других людей, но и себя. И ты предал Кашиноху, догадался я. Самурай коротко кивнул, а потом продолжил. Я вызвался защищать Кашиноху. Он понадеялся на меня, и Акаякума замолчал. Я не перебивал его, понимая, что, возможно, Это первая исповедь в жизни самурая. Наконец, Акая Акума продолжил. Я собирался биться за Кашиноху, чтобы обрести величие, а не для того, чтобы защитить его любой ценой. Я унизил духа Кашинохи, чтобы он не мешал мне. Вот только он был связан с Кашинохой и действительно готов был умереть за него, И так получилось, что в ответственной битве из-за меня его дух опоздал к началу сражения. «Это был бой с кирина Кайбицу?» — снова догадался я, вспомнив слова туманного ублюдка, адресованные Акай Акума. «Да», — подтвердил самурай, — «это был Кирина Кайбицу. Он собирался убить Кашиноху». На настоящий дух Кашинохи встал на пути убийцы. Он. Не я. Я струсил. Самурай снова замолчал. «Не кори себя!» — сказал я самураю. «Богиня судьбы заплела ваши нити не случайно». А Каякума покачал головой. Из-за меня Кашиноха провел двадцать лет в страшной тюрьме. Из-за меня он лишился духа и теперь почти не может пользоваться даром. «Но ведь дубовый листок», — начал было я. Кошеноха вложил в него всю свою силу, чтобы отомстить за свой погибший дух. «Я мало что знаю про мир духов», — перебил я самурая, «но если у человека есть силы мстить, то его дух не умер». В глазах самурая промелькнула надежда. Но я не дал ему времени на осмысление. Останавливая вопросы, готовые обрушиться на меня лавиной, я сказал, «Я не знаю, где его дух, но точно знаю, что он есть и жив. Можешь даже не сомневаться. Но меня сейчас больше интересует не это. Меня интересует, где мои родные». И что я могу сделать, чтобы спасти их? Или ты считаешь, что история Кашинохи и исчезновение моих близких связаны между собой? Когда я задавал последний вопрос, мой голос дрогнул. Самурай кивнул в ответ. «Но как?» — спросил я. «Кашиноха же из другого клана». «Из другого», — подтвердил самурай и повторил. «Из другого, да». Но дело не в клане. Дело в предсказании божественного мудреца Таикен Са. В том, что кто-то превратит дубовый лист в меч? Не кто-то, а тот, кто нарушит равновесие между мирами. — Ну, я превращал дубовый лист в меч. И что? — разозлился я. — У меня вообще способность превращать в меч. «Все, что я возьму в руки! Ты же сам дал мне эту способность!» «Да», — согласился самурай, — «но дело в том, что я дал тебе меч. Точнее, ты сам взял. Способность, которой я одарил тебя, — это способность призывать меч. Не превращать все, что угодно, в оружие, а призывать, понимаешь? И еще». Я не собирался становиться твоим духом. Это произошло случайно. Что? Хорошо, что я сидел. Как не собирался? Я вспомнил, как поначалу самурай высокомерно относился ко мне. Как насмехался надо мной и подумал, что, возможно, он сейчас говорит правду. Хотя зачем ему врать? Так что это все действительно правда, как так получилось. — спросил я уже спокойнее. Я шел по своим делам и остановился, чтобы развлечься, посмотреть на драку двух человеческих болванов. И в тот момент, когда твой соперник занес над тобой меч, что-то произошло. Время остановилось, и ты вдруг увидел меня, протянул руку, выхватил мою катану и дал ей имя. Так и получилось, что я внезапно и поневоле одарил тебя. Стал твоим духом, хотя не собирался. Я вообще после Кашинохи не собирался никого одаривать. А тут ты! И главное, сходу дал имя. И как я назвал Катану? Ошарашенно спросил я. Лять! Ответил самурай я вспомнил, как выругался, когда увидел лезвие, летящее на меня. «Охренеть!» — это все, что я мог сказать. И тут до меня начало помаленьку доходить. «Получается-то, что я превращаю в меч все, что попадает мне в руки!» «Это твоя способность, не моя!» — продолжил мою мысль самурай. «Ты умеешь создавать духов» и ты можешь объединять мир духов и мир живых. Ты и есть избранный, не Кашиноха, ты!» У меня не было слов. Получалось, что Акаи Акума очень хотел стать духом избранного и пошел за Кашинохой, но промахнулся. И тут подвернулся я, и случайно, Случайно же сделал его своим духом. — Да, ирония судьбы или с легким паром, — прокомментировал я свои мысли. — Получается, твое желание стать духом избранного, в конце концов, исполнилось? Акай Акума не успел ответить. Раздался стон, и самурай заботливо склонился над Кашинохой Я смотрел, как он поправляет одеяло, и думал о том, что я не так много знаю об этом мире, но я могу создавать духов, и это у меня неплохо получается. И я уже создавал излечивающего духа лепестки в заколках девчонок обладали таким качеством. а что хорошая идея я не стал откладывать дело в долгий ящик, закрыл глаза и начал придумывать лечащие одеяло. Не прошло и пяти минут, а я уже укрывал Кашиноху духовным одеялом с подогревом и функцией энергодонора. Кашиноха глубоко вздохнул, на его щеках появился румянец, повернулся на бок и задышал ровно и глубоко. — Теперь ему просто нужно выспаться, — сказал я самураю. Проснется будет как огурчик, а мне нужно спасти своих. Ты мне поможешь? Спасибо, серьезно ответил Акаи Акума. Спасибо за кошиноху. И да, я помогу тебе. Мы освободим твоих близких, но не сегодня. Меня словно по лицу хлестнули. Почему? Вырвалось само. Ты должен дожить до испытания и выдержать его. Срать я хотел на испытание. Заорал я. «Эти суки-инквизиторы сначала подвергли опасности моих друзей, но когда через них не смогли достать меня, то похитили мою семью. Всех, включая маму и сестренку, и Слу. Я не собираюсь играть по их правилам». Акаи Акума внимательно слушал меня и кивал. Он не спорил, а соглашался. И это немного отрезвило меня. Когда я замолчал, самурай сказал, «Ты прав. Мы не будем играть по правилам инквизиции. Их правила слишком часто меняются. Но, как ты сказал, богиня судьбы заплела нити не случайно». «В смысле?» — не понял я. «Ты должен пройти испытание и изменить этот прогнивший мир. Только ты сможешь это сделать» так сказал божественный мудрец Тайкен И тогда сможешь вернуть своих людей. Я вообще-то в спасители мира не записывался. Но для того, чтобы зайчик-ниндзя снова прыгал в этом доме, я готов разнести тут все к херам. Что нужно делать? Спросил я у самурая. Для начала поесть, ответил тот. В смысле? Не понял я. В самом прямом. Иди, поешь иначе завтра у тебя не будет сил для сражения, и кашинохи что-нибудь принеси, он скоро придет в себя. Я посмотрел на белобрысого парня и увидел, что выглядит он значительно лучше. А вот духовное одеяло истончилось. Ну и ладно, главное, чтобы на пользу. А духи что едят? Я вспомнил Боню и его неизменное «Боня любит рыбу». «Обо мне не беспокойся». — ответил самурай. — Сейчас важнее ты и Кашиноха. — И все ж ты тоже перекуси что-нибудь, — сказал я самураю, выходя за дверь. На кухне я первым делом пошел к холодильнику. Вспомнилась моя русская мама, как она ворчала, когда приходила с работы. — Неужели трудно открыть холодильник, взять суп, налить в тарелку и поставить в микроволновку? — Нет, мам, мне было нетрудно, но было приятно, когда ты заботилась обо мне. Я открыл холодильник и растерялся на миг. Столько всего наготовлено. Наложив еды в тарелочки для себя и для Кашинохи, я сунул ее в микроволновку разогревать, остальное убрал обратно в холодильник. «Ну вот, мам, ты ж дождалась, когда я сам добыл себе еду, Промелькнула в моей голове. Но зацикливаться на этой мысли я не стал. Дождался, пока сработает зуммер». И сел за стол. Пока я работал палочками, то вспоминал, как нотари обучала меня пользоваться палочками. И все улыбались. Оказывается, я был счастлив в тот момент. По-настоящему счастлив. Доев свою порцию, я понес еду кашинохе. И все время ждал, что вот сейчас услышу, как сестренка прыгает и просит поиграть с ней. Или увижу вытирающую пыль Юкико. Но я никого не увидел и не услышал. Совсем никого. Когда я зашел в свою комнату, Акая Акума с Дженома стояли у окна. — Я ненадолго уйду, — сказал самурай. — Никуда не уходи и не оставляй Кашиноху одного, ни при каких условиях. Что бы ни случилось, не оставляй Кашиноху. Это было неожиданно, хотя я уже привык, что самурай постоянно куда-то уезжает и всегда без объяснений. Но в этот раз самурай не зашел до объяснений. Мне нужно к завтрашнему дню приготовить кое-что из снаряжения. «Хорошо», — ответил я, — «и пусть Кашиноха обязательно поест, как очнется. Ему нужно набираться сил». «Хорошо». Самурай вскочил в седло и они с Джинома ускакали прямо сквозь стекло. Я проводил взглядом самурая и подошел к турнику. Раз я не могу уйти из комнаты, то хотя бы покачаю физо. Я увлекся подтягиваниями и не сразу увидел, что Кошиноха проснулся и наблюдает за мной, а когда увидел, то продолжил подтягиваться. В конце концов, я ему не нянька». Очнулся и хорошо, сказал только. Там еда на тумбочке, поешь? Ты кто? спросил Кашиноха, не двигаясь с места. Кеншин-Такеда! представился я. Акая Акума, мой дух! ⁇ Едва я произнес имя самурая, Кашиноха вскочил и, прижавшись спиной к стене, начал затравленно осматривать комнату. Ты чего? Удивился я. Оставив турник, я направился к тумбочке, где была еда. Поешь, пока не остыло. «Не трогай меня!» Закричал Кашиноха, шарахаясь в сторону. Вид его говорил о том, что он очень боится и готов драться за свою жизнь. Вот только на него никто не нападал. Я остановился, потоптался на месте и вернулся к турнику. «Ладно», — сказал я, — «не хочешь, как хочешь» и продолжил подтягиваться, не спуская, однако, с блондинчика глаз. кто то тут сильно не вязалось. Забота, с которой Акая Акума относился к парню, и затравленный вид парня. Хотя его ж привезли в полубессознательном состоянии. Возможно, он просто не понимает, что происходит. Поэтому я, перейдя от подтягиваний к упражнениям для пресса, Решил все же разговорить блондинчика. Кошеноха! позвал я его. Парень не отреагировал. Ты же кошеноха? спросил я его. Нет, ответил он. Я впервые слышу это имя. Прескочать я больше не мог. Я уставился на парня, не понимая, что происходит. А кто ты? спросил я у него. «Зачем тебе?» — с опаской спросил блондинчик. «Ну, хотя бы потому, что ты в моем доме, и я тебя вылечу». «Зачем?» — спросил он. «Что ответить на этот вопрос?» «Я не знал. Как не знал, что думать о сложившейся ситуации».